По сорочке и по шаровар на казака, да по горшку саламата и толченого проса больше, чтобы не было ни у кого. Про запас будет в вазах, все, что нужно. По паре коней, чтоб было у каждого казака, да пар двести взять валов, потому что на переправах и топких местах нужны будут валы. «До порядку держитесь, панове, больше всего!»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 Да вот вам панове вперед говорю, если кто в походе напьется, то никакого нет на него суда. Как собаку за шаяку повелю его присмыкнуть до обозу, кто бы он ни был, хоть бы и наидоблестнейший казак изо всего войска, как собака будет он застрелен на месте и кинут безо всякого погребения на поклев птицам,